Автобусная остановка на улице Каштановой, выхваченная из темноты светом газельных фар, зевнула нам равнодушной пустотой, без малейшего намека на человеческое присутствие. Среди многочисленных пустых пивных бутылок, искалеченных раздавленных окурков и причудливо извитых презервативов, щедро рассеянных под бетонными сводами, оригинально надетых на обломанные ветки бузины, обнимающие здание остановки сзади, «Будет встречать на автобусной остановке», — ядовито процитировал диспетчера Серега. «И почему я такой доверчивый?» Я молча уставился в открытое окно. Данная остановка была конечной и представляла собой небольшую бетонную площадку, стиснутую практически со всех, кроме въезда, сторон, подступившим к небольшому ограждению из дикого камня лесом. Мрачные, черные, в, в темноте кроны, Вознеслись высоко вверх, нависая над нашей машиной, как великаны из страшной сказки. Лишь с одной стороны их подсвечивала поднимающаяся где-то за горками луна. Естественно, ни одной машины, ни одного человека здесь не было. Да и вообще сам вид остановки говорил о том, что сюда заросла народная тропа тропающая лет пять назад, когда отменили рейсы автобусы, заменив их маршрутными такси и которые селяне научились перехватывать за полкилометра отсюда, около местного сельпо. Слева лес резко вскидывался вверх, потому кросс на серьезного наклона высоты горе, упиравшейся в звездное небо, подернутое легкими тучками, едва видными, в зыбком лунном свете. Над нашей головой со скрипом взлетела мигалка и динамик Повинуясь нажатию пальца Анны Викторовны, несколько раз раздраженно крякнул, пронзая затихший лес громким неприятным звуком. Серега распахнул дверь салона и выпрыгнул наружу с наслаждением хрустя затекшими суставами. — Может, очередной ложняк? — с надеждой поинтересовался он. Словно опровергая его слова, из-за дерева показалась фигура, быстрой походкой, направившейся к нам. «Вы из психушки?» — спросила женщина, вложив в последнее слово слоновью дозу презрения. «Долго едете?» «Мы со скорой помощи», — холодно ответила Анна Викторовна. «Психиатрическая бригада. Да мне все равно». «Это я сделала заказ». «Заказы в ресторане делают, милая», — влез Серега, недовольный началом разговора, официантом «официантам». «За наличные», — зло добавил я. — Шутки шутками, но, Викторовну, обижать мы не позволим, в какой бы обоюдной обиде ни были. — Может, потом своими нравоучениями займетесь? — окрысилась пришедшая. — Там ваш больной мне весь дом расколотил, пока где-то носит. Я с любопытством посмотрел на жену больного. Внешне женщина как женщина. Одета довольно просто. На ногах серо-грязные кроссовки, ярко гармонировавшие чернильной черной юбкой, отороченной, болтающейся снизу бахромой. Серега называл такие предметы туалета занавесками. На голове клетчатый платок, стянутый узлом у узкого подбородка. В принципе, свой четвертый десяток лет выглядит неплохо. Лишь злое выражение лица портит так удачно складывающийся при первоначальном осмотре впечатлений. Злостью, разумеется, объяснима. Псих больной, дома, периодически вылетающие из ремиссии, способствует атрофии толерантности к его фокусам даже у памятника. Однако вектор приложения ее ошибочен. Не мы являемся виной тому, что о болезненном состоянии своего мужа она заявила тогда, когда он дошел в обострении до того, что перестал понимать слова. Впрочем, проводить сейчас просветительскую работу нет смысла. Ситуация не та. Врач выбрался из кабины, расправляя халат. Ростом наша Викторовна невелика, а жене больного оказалась вовсе по грудь. При зрении во всем облике вызывавший только усилилась. «Что, вас только двое?» — спросила она, окатывая нас взглядом матерого работорговца со стажем. «Можете не справиться? Раньше другие приезжали, поздравляем». «Раньше люди на деревьях жили». Оборвал ее я, уязвленный подобным отношением к себе и своей комплекции человека, вызвавшего нас для помощи. Может, отложим ностальгию на потом? У вас там, если не ошибаюсь, больной, Буянит? Взгляд, который я получил в ответ на свою отповедь, проинформировал меня, что одним кромным врагом на свете у меня стало больше. дай пустила. Женщина молча развернулась и зашагала к лесу. — Идти далеко? — спросил у удаляющейся со спины Анна Викторовна. — Далеко, — раздался ответ. — Доктор, сидите в машине, — предложил Серега. — Мы его притащим, а там уж и посмотрите. Я согласно закивал. — Толку от нее, если назревает драка, будет немного. А идти по ночной лесной тропинке, да еще и под уклон, мы с ней будем не меньше часа. Наш клиент успеет за это время три раза смотать удочки. — что чревато повторно вызовом более позднее время. Анна Викторовна окинула нас подозрительным взглядом. — Ладно, только без мордобоя лишнего. — Обижаете, доктор. Мы теперь смирные. Будем бить только с вашего разрешения. — Чешите, давайте, — фыркнула врач, поворачиваясь к машине. Мы вдвоем, рассывав по карманам вязки, направились к ограждению остановки в котором зияла черная брешь, выломанная неведомым титаном. Прямо от нее куда-то под гору уходила утоптанная полоска с естественными ступенями, образованными торчащими там и сям древесными корнями. Их, правда, я сумел рассмотреть только когда внизу щелкнул фонарик. Склон был довольно крут. И мы, стараясь не чертыхаться, направились за бодро идущей женщины освещавшей дорогу в основном правды себе. Впереди журчала невидимая вода, и я почувствовал под ногами подгибающиеся доски шаткого мостика, который разлегся поперек оврага неведомой высоты. В воздухе ощутимо запахло сыростью и грибами. Я содрогнулся, представив на секунду, как мы будем тащить через все это беспросветное безобразие упирающегося больного. Лес вокруг угрожающий тернел своей темнотой. Призрачный свет луны, пробивавший со временами сквозь листьяные шапки деревьев, лишь усиливал эту темноту. Где-то за мной звучно споткнулся Серега, пробормотав что-то подозрительно похожее на «удный ядь». Наконец, за деревьями замерцал тусклый огонек, заминующий конец нашего путешествия. — Он вооружен? — полголос спросил я. — Не знаю. Дома сидит. — А что послужило поводом к вызову? Женщина приостановилась чтобы окатить меня очередным уничтожающим взглядом. «Вы издеваетесь, юноша? Он психически больной». «И что? Не все психбольные подлежат госпитализации, тем более не недобровольны. Для этого должны быть четкие показания». «А то, что он нагадил меня на белье, ничего?» — ядовито спросила жена. «То, что вчера весь день с бутылкой по огороду бегал, пожар тушил какой-то, это нормально?» Это не агрессия, а девиантное поведение, пожал плечами я. Для добровольной госпитализации этого мало. Вам следовало обратиться к участковому психиатру за направлением, а уж потом вызывать нас. Ну и? Если сейчас мы сочтем его не опасным социально, мы оставим его дома. Злорадно сказал я. Не люблю хамство, особенно в мой адрес, особенно со стороны вызывающих, особенно в ночное время и усложненных условиями обслуживания вызова. А вы завтра потопайте к участковому. Вам ясно? — Ясно. — если я вашему главному врачу позвоню и все это расскажу? — Звоните, — насмешливо ответил я. — Мы действуем строго по закону и согласно своим функциональным обязанностям. Откуда-то издалека раздался звон разбитого стекла. — Антон, — подал голос невидимый в темноте Серега. Пошли, — согласился я, отстраняя свою оппонентку в сторону. Мы кинулись вверх по тропинке, преодолев последние метры спринтерским бегом. Дорогу нам преградила калитка, сколоченная из набранных здесь же в лесу веток. Серега, не останавливаясь, пнул ее ногой, заставив отлететь в сторону и снести что-то, загрохотавшее железом о железо Двор небогатого лесного домика скупо освещенный забранной в сетку лампой накаливания, был пуст, за исключением дровяного сарая в давно заброшенной собачьей будки. В дальнем углу, граничащим с лесом, была навальна гора всякого хлама, возвышавшегося почти на голову выше меня. Среди лежащих в повалку ведер, ободов из бочек, старых грабель и различного бесформенного мусора совершенно неожиданно смотрелись пять горшков с цветами уставленный вряд на лежащей горизонтальной доске. Эдакий островок порядка среди хаоса. С веранды, окаймляющей домик, в нашу сторону тянулись клубы гадко пахнущего дыма. Мы, ругаясь, принялись растаскивать в стороны висящие на натянутых веревках просто не одеяла, скрывавшие от нас источник возгорания. Им оказалась куча сложенной в разнобой сырой одежды, поверх которой тлели запаленные нашим клиентам щепки. Сам больной сидел около своего импровизированного очага на корточках, поптичьи, разведя худые колени в стороны и уперев узкий подбородок в ладони, задорно дул натлеющие угольки, с вполне понятным намерением из искры возродить пламя. В метре от него весело занимались огнем половицы, на которых поблескивали осколки и металлический — Идиот чертов! — ругнулся Серега, сдираясь с веревки одеяло и накрывая им горящий настил. — Живым сгореть хочешь, дегенерат? Больной сумрачно посмотрел на нас, вряд ли понимая суть сказано На вид ему было открыт пятьдесят, что могло быть как истинной, так и глубоким заблуждением. Волосы на голове были пострижены щетинистым седым ежиком, равномерно торчащим и на макушке, и на висках. Скорее всего, они периодически сбривались наголо, чтобы не обращаться к услугам-парикмахерам. Через темя проходил рваный шрам, напоминающий чем-то букву «К», к которой зачем-то пририсовали еще палочку сверху. Такой колоритный тип, худой, как мумия Тутанхамона. Половина зубов во рту отсутствует, остальная половина, судя по виду, и криозным пятнам близка к тому, чтобы отсутствовать тоже. На ногах у него красовались плотные зимние джинсы, заправленные в резину и Абсолютно по сезону, что и говорить. Зато худой торс был облачен в пропитанную потом некогда белую майку на лямках, ныне выглядящую так, словно ей три года подряд чистили карбюратор москвича. — Что, дружок, замерз? — примиряюще спросил я, опуская руку в карман и сжимая вязку в кулаке. — — ответил дружок, демонстрируя щербатую антиголливудскую ухмылку и вызов всем рекламным зубным пастам одновременно. — Афо! Они хафали! Хелни! Я и хелнул! — Вот ты молодец! Только дом поджигать не стоило. Серега занял позицию сзади и справа от больного. — Тебя зовут как? — Афо! — задал повторно свой вопрос больной. — Они из — Уже в курсе. — новски звать тебя как? — Неизвестно, чему порадовался пациент, удивительно, проворно вставая. — Менты! Менты! — Нет, не менты, дорогой, но поехать с нами, думаю, придется. — Не-е-е! мотнул головой поджигатель и уверенно направился в дом. — А ну, погоди! Я взял его за локоть, совершая грубую ошибку. Локоть тут же распрямился и ребро ладони совсем чуть-чуть не достало до моего кдк больно двинув меня по правой ключице. «Держи — Держи! Серега прыгнул, хватая его за вторую руку, и согнулся, взвыв зверем, потому что получил хлесткий удар в колено. Опересилие в боль и нездоровую муть перед глазами перекинул руку через шею больного. Оказывается, лишь для того, чтобы непостижимым образом оказаться на затоптанном грязными ногами деревянном полу и ранды. Сзади меня что-то озвучно грохнулось, заставив доски заскрежетать о сдерживающие гвозди, и рассыпалось яростным матом, производимым, несомненно, Серегиным голосом. Я по черепашью развернулся, наблюдая, как наш хилый пациент придавил моего напарника своим птичьим весом и уверенно сдавливает ему глотку, после чего, выдернув из кармана вязку, я перекинул ее через его голову и крепко натянул. Больной тоже забыл о Сереге, вцепившись в материю, но разорвать ее не смог. И через шесть стандартных секунд грянулся об пол, увлекая за собой меня. — Вот же! Ах, ну, вот же, сука, а! — потрясенно бормотал мой напарник, отплевываясь. — Вот же, гнида за глотку тварь! Ну, — Да хватит причитать! Вяжи руки быстрее! — прикрикнул я, упираясь с коленом в неподвижное тело. — Пока он! Обычно странгуляционные терапии как мы именуем ее в нашем узком кругу, актуальна минуты две-три после ее применения. Как раз хватает для того, чтобы обмотать руки бессознательного буян. На сей раз она оказалась неожиданно кратковременной. Я, промечиво ослабив вязку, осознавал свою вторую, советовавши в ошибку, уже в полете в направлении заставленного стеклянными банками фанерного шкафчика в углу веранды. «Антоха!» Что-то с диким звоном разлетелось у меня за спиной и забарабанило меня по голове. «Руки держи!» заорал я, отъяхиваясь и торопливо выбираясь из угла. Больной наш в этот момент, легко словно танцуя, укладывал моего Серегу на пол элегантным броском через бедро. Серега взвыл когда его пленённая правая рука стала выкручиваться в неестественной плоскости. В этот миг пациент ослабил хватку, потому как снова поймал вязку под щитовидный хрящ, и, несколько раз конвульсивно дёрнувшись, вместе со мной рухнул на пол. Я обхватил его бёдра своими, сдавливая их насколько мог. — Серёг, быстрее, мотай, пока не очухался. Замотать напарник не успел. Больной пришел в себя как раз тогда, когда он принялся за вторую руку. Но я, научный одним ударом и двумя падениями, был на чеку. Очередной взбрык тщедущего тела оказался неэффективным. Я снова натянул вязку. — Задушу, гаденыш, лежать, лежать! Где-то за моей спиной Серега усердно пыхтя обматывал руки буйного пациента своей вязкой. Тот еще раз вял и дернулся, но уже без прежнего пыла видимо, сообразив, что успеха не достигнет. — Все, — сказал напарник где-то над моим ухом, — готов, засранец. Он смачно сплюнул в сторону чадящего тряпья и, повертел головой по сторонам, жена больного в поле зрения отсутствия от души пнул по ребрам лежащего. — я тебе за сопротивление, сука. Тот взревел, пытаясь вырваться. — Утихомиривать его нам пришло совокупными усилиями. Успокаиваться больной не желал. Орал дурным голосом, сучая ни связами, ногами и грохоча резиновой обувью по доскам. "Туши, Антоха!" отчаянно закричал Серега. "Не угомоним же. Хрена ноги распускал дебил!" сло прошипел я, снова натягивая вязку. "Терапия?" выземело действие. Пока клиент лежал в беспамяти, Серега, виноват шмыгая носом, быстро протянул связку между худых ног, делая скользящий узел. Это для особо брыкучих. Одно движение руки затягивает матерчатую ленту в районе колен больного, лишая его возможности избежать или пинаться. Кряхтя мы вдвоем принялись поднимать лежащего. Получалось это у нас, если откровенно не ахти. Внешне больной пребывал в обмороке однако при попытке придать ему вертикальное положение, добросовестно поджимал ноги, повисая тяжким грузом на наших руках. — Что ж ты издеваешься, гад, — прорычал я. — Вставай, ну! — Ой, что вы, справились? — раздалось за нашими спинами. — Как видите, — пропыхтел я, — он у вас... Да его пока! Он у вас всегда такой проблемный? — Ну да, — замяла женщина, нервно теребя узел платка. Его всегда с милицией забирают. Он то в лес убежит, то вилами дерется. Один раз вообще ружье где-то нашел в подвале. Хорошо, патронов не было. Милицию так боится вот. Так какого же вы сначала?» Гневно начал Серега, но я оборвал его, громко закашлявшись. уважаемые потушите костер. Он вам всю одежду испоганит». «Да, уже испоганил». Жена расстроена, всплеснула руками, раскидывая кроссовкой тлеющие щепки. Старьё это! Откуда только выволок, не знаю. И всё поджигает, всё поджигает. Я уж оставлять его боюсь. Вернусь, а дома не будет. Паразит такой. Сейчас, после того, как угроза миновала, её словно подменили, злость исчезла с лица, уступив место унылой усталости, а лоб, полускрытый чёлкой, Кое-где, как можно было разглядеть в свете лампы, украшенные седыми волосами, пересекала горестная морщина. У меня просто язык не повернулся. Высказывать ей претензии сейчас, даже после нашего кувыркания с декомпенсированным психохроником. Не представляю даже, каково я здесь одной в лесу жить с деградированным асоциальным мужем, который в любой момент может из человека превратиться в демона а почему в интернат не сдаете? — понизив голос, спросил напарник, видимо, проникая тоже. — Он же вас сами понимаете. — и лечи, не Знаю. — грустно сказала жена. — Знаю. Да жалко его. Сгноят ведь там. — Тоже правда, которой нечего противопоставить. Судьба человека, канувшего в интернат, — это судьба человека, сиганувшего с обрыва головой вниз. мы Помолчали, пока жена растаскивала обгорелые вещи и выметала осколки разбитой лампы. — Ладно, Серж, побрелей, что ли. Очнулся, дружок. Больной, прислоненный на микограде веранды, смотрел на меня безумным вздором. — А не скафали, хелни, я и хелнул. — Правильно сделал, — серьезно кивнул я. — Ты настоящий мужик, по-мужски поступил. Ну что, пойдем, дорогой? не «Так, старая песня начинается», — вздохнул мой напарник. «Не пойдет он. Прягай, с уж». Обратная дорога была куда-то тяжела. Клиент Коева, как выяснили, звали Василием, идти категорически отказался. Впрочем, это уж не первый пациент, которого мы тащили с вызова на манер убитого на охоте тигра. «Нет, к шесту, конечно». Мы его не привязывали, мы обернули его в одеяло, обмотали его концы вокруг рук и, шипя, сквозь сжатые зубы поволокли тяжелые сверта к калитке. Супруга шла перед нами, освещая нам дорогу. Я несчастливо державший ноги этого дело спотыкался о неровности тропинки, потому как в темноте, разбавленной взблёсками фонарика, не видел практически ничего. Перед мостиком мы опустили наш кокон на землю тяжело дыша и растирая опухшие и покрасневшие ладони, украшенные отпечатками, врезавшиеся ткани Вась, не хочешь сам пойти, а? — Я и хелнул, — донеслось из-под одеяла. — Так кто б сомневался? — раздраженно отозвался Серега. — Статью в газету напиши об этом, и о том, как хернул, и о том, как я из тебя позвоночную грыжу заработал. Я промолчал с тоской взирая на склон, по которому сейчас предстояло карабкаться. Бедная моя спина, бедные мои руки. Мы, крякнув, снова подняли тяжелый сверток и начали восхождение. Почувствовав смещение относительно линии горизонта, Василий снова принялся хулиганить, пиная ногами одеяло, периодически попадая мне по пальцам. — Все, сил моих нет, — простанул я. — Серега, за убийство сколько дают? — За убийство таких вот благодарность в приказе, — зло ответил напарник. — Вот же вредный паразит! Жена промолчала, покорно освещая нам дорогу. Мы, совершив последний рывок, натужно кряхтя и дыша не лучше астматика в статусе, выволокли пациента на остановку и бросили одеяло на асфальт. Я, сопя, снова принялся тереть ладони, рассматривая багровую полосу, пересекающую их наискось. Все шкуру ободал. Проблемы были, поинтересовалась, подходя Анна Викторовна. Никаких, даже сам идти захотел. Так вот устал дорогой, пришлось тащить. Женщина, вы мне нужны, сказала врач, доставая карту вызова. Когда все началось? Пока они общались, мы с напарником распаковали Василия, схватили его за подмышки и понесли по направлению к открытой двери нашей машины. «Сам зайдешь или себя закинуть?» — риторически спросил Серега. После ответа пациент в очередной раз сказал, что в точности выполнил указания голосов и что-то хилнул. Мы ему заломили руки и повалили лицом на носилке. Я, взяв широкую вязку, приберегаемую для подобного контингента, обмотал ему ноги, заключив каждую в кольцо и затянул узлом на станине откидного пандуса носилка. Все, братья, приехали. Серега, перекурим. Можно, согласился напарник, доставая пачку. Убери свою гадость. Я сегодня добрый. Хмыкнув, я пожал плечами, вытянул иностранную сигарету из его запасов, щелкнул зажигалкой и выпустил струю дыма в струю дыму открытую дверь. Курим, молодые люди, ехидно поинтересовалась врач, возвращаясь к машине. Женщина, судя по всему, с нами ехать не собиралась говорив она растаяла в ночной темноте. Мы опасливо вынули сигареты изо рта, ожидая очередной нахлобучки. Да ладно, Анна Викторовна. Не пьем же. Ваше счастье. Кстати, могу вас порадовать. Вы молодцы. В смысле? Недоверчиво, — попросил Серега. Уж кто-кто, а наш врач не склонна попросту рассыпать похвалы. Чего мы такого сделали -то? Вдвоем скрутили и притащили бывшего тренера по самбо. Насмешливо произнесла Анна Викторовна. Жена его мне рассказал что в прошлый раз он бригаду и наряд милиции как котят расшвырял, а их пятеро было. Так что гордитесь, Орлы. Она посмеивалась и полезла в кабину. Мы так остались с полуоткрытыми ртами. — Антоха! — слабым голосом произнес напарник. — Молчи! — выдохнул я. Твою ж мамашу в печень, супруга траханная, и молчала же. Да он нас мог там на клочки порвать, ботинки свои вместо шнурков нами завязывать. Это ещё думаю, где он так руки выкручивать научился. Офо! — донеслось с носилкой. Не твоего мадела рыкнул Серёга. Нет, ты понял, как нас сразу она подставила? Ну, курва! Я несколько раз нервно затянулся, чувствуя, как дрожат мышцы рук. Да, давно мы так не встревали. Впрочем, понимаю, почему жена больного промолчала. Зная, что собой представляет наш пациент, я бы лично на пушечный выстрел к дому не приблизился бы без милиции. У них хоть дубинки есть? А пока мы ждали приезда опергруппы, Василёк бы благополучно спалил бы лесную избушку и себя вместе с нею. Все понятно. Но какому риску подвергались мы? Оба стали бы коллегами, это в лучшем случае. Все по той причине, что эта жена лешего пожалела, видите ли, своего даркующего мужа, зараза. А нас кто пожалел?